Глава 18. Зафот схватил Форда за руку и втолкнул в кабинку у выхода из ресторана. «Что вы делаете?» – спросил Артур. «Пусть протрезвеет». Зафот опустил в щель монету. Замигали огни, закрутились вихри газа отрезвителя. «Привет», – сказал Форд, выходя. «Куда мы направляемся?» «Вниз, на стоянку». «Может, стоит вернуться на Золотое Сердце?» «Тут должны быть темпоральные телепорты». «Золотое Сердце я отдал зерневупу Не хочу играть в его игры». Мы найдем себе другой корабль». Выйдя из лифта, они ступили на движущуюся дорожку и оказались в необъятном помещении, стены которого пропадали в туманной дали. Пространство по обе стороны дорожки было уставлено космическими кораблями посетителей, вкушавших пищу наверху. Тут были корабли всех видов, от небольших практичных моделей до огромных роскошных лимузинов. Глаза Запада засверкали от жадности. «А вот и Марвин», — сказала Триллиан. Они посмотрели в указанном направлении. В неверном свете виднелась металлическая фигурка. Робот уныло тер коврик в дальнем углу около серебристой громады крейсера. Через прозрачную трубу они соскользнули с дорожки на пол. «Эй, Марвин!» – сказал Зафат, шагая к роботу. «Мы рады тебя видеть!» Марвин повернулся на голос и, насколько это было возможно, придал своему металлическому лицу укоризненное выражение. «Неправда. Никто мне не рад». «Ну, как хочешь», – сказал Зафат и, бросив влюбленный взгляд на корабли, пошел их осматривать. Форд последовал за ним. К Марвину подошли только Трилиан и Артур. Мы правда тебе очень рады, сказала Триллиан. Подумай только, как долго ты нас ждал. 576 миллиардов 3579 лет, сказал Марвин. Я считал, можете не проверять. Первые 10 миллионов лет были самыми трудными. Вторые 10 миллионов были не легче. Третьим 10 миллионов не доставили мне ни малейшего удовольствия. После этого я почувствовал недомогание. Он помолчал, потом продолжил. Только я могу себе представить, что здесь за публика. Последний интересный собеседник попался мне 40 миллионов лет назад. Бедный Марвин, сказала Триллиан. И знаете, кем он оказался? Кем же? Кофемолкой. Ты только взгляни на ту игрушку, сказал Форд Зафаду. Они стояли у звездного баги апельсинового цвета с черными санцеломами по бокам. Собственно, звездными такие корабли назывались по ошибке. Они могли лишь прыгать от планеты к планете. Но в изяществе линий им было нельзя отказать. Рядом с Баги разместился лимузин, длиной ярдов тридцать. Создавая его, конструктор, казалось, преследовал лишь одну цель — заочно уморить от зависти любого, кто только взглянет на его детище. «Подумать только», — сказал Зафат. «Мультикластерный кварковатор. Такой нечасто встретишь. Похоже, он сделан на заказ. Меня как-то на вираже обогнал такой красавчик. Прошелестел мимо, движок как часы». Зафат одобрительно присвистнул. А через десять секунд врезался в третью луну бета-яглана. Да ну, на вид-то он хорош, а в управлении не уклюшь как корова. Форт обошел вокруг корабля. Пойди-ка! крикнул Зафоду. Здесь на борту нарисовано взрывающееся солнце. Это эмблема зоны бедствия. Не как это корабль Хотблэка. Знаешь, у них в программе есть такой трюк: в конце песни беспилотный корабль врезается в солнце. Зрелище потрясающее, правда, корабли обходятся недешево. Но внимание Зафода было обращено на другой соседний корабль. Библ стоял разину форты. «Ты только посмотри!» — сказал он. Форд посмотрел и тоже застыл пораженный. Это был корабль простой, классической формы сплющенного лосося, длиной ярдов двадцать, с безупречными обтекаемыми обводами. Одна его особенность бросалась в глаза. Он такой... черный! Даже трудно определить форму, свет в него просто проваливается. Зафот молчал. Он влюбился. Рука его потянулась к кораблю и погладила. Замерла. Снова погладила. «Трения нет совсем», — сказал он. «Ты представляешь, как он идет? Одна голова Зафода повернулась к Форду, другая не сводила с корабля благоговейного взгляда. «Ну, что скажешь, Форд? Ты полагаешь, нужно брать?» «Нет, ни в коем случае. И я так думаю. Но все равно придется, а? У нас нет другого выхода». Они помолчали. «Однако лучше поторопиться. Скоро наступит конец вселенной, и все повалят вниз к тачкам». «Марвин!» — позвал Зафод. Марвин приблизился. «У нас для тебя есть дело». Уверена, но мне не понравится». «Понравится. Перед тобой откроется новая жизнь». «Еще одна жизнь?» «О нет, только не это. «Марвин, ты должен только...» «Открыть этот корабль?» э, «Да». «Так бы и сказали», — проворчал Марвин. «Нечего было рисовать светлое будущее». Робот подошел к кораблю, тронул его, и люк открылся. Зафот и Форд изумленно смотрели на зияющий вход. «Не стоит благодарности», — сказал Марвин. Впрочем, ее и не последовало. Подошли Артур и Триллиан. «Что происходит?» – спросил Артур. «Вы только загляните внутрь», – сказал Форд. «Все черным черно». Меж тем в ресторане дело бодро шло к моменту, после которого уже никаких моментов не будет. Все взгляды были прикованы к куполу. Не смотрели туда только телохранитель и Дезиата, не спускавший глаз со своего хозяина. Да сам хозяин, ибо телохранитель из почтения опустил ему веки. Телохранитель наклонился над столиком. «Будь Ходблэк Дезиата жив», Он невольно бы отпрянул или вообще ретировался. Телохранитель был не из тех, кто вблизи смотрелся приятнее. Однако из-за своего прискорбного состояния Ходблэк Дезиато оставался совершенно неподвижным. «Господин Дезиато, сэр!» — окликнул телохранитель. Когда он заговаривал, мускулы по обеим сторонам его рта будто спешили толпой уползти с дороги слов. «Господин Дезиато, вы меня слышите?» Ходблэк Дезиато, как и следовало ожидать, промолчал. Блэк прошипел телохранитель. И вновь, как и следовало ожидать, ход Блэк не ответил. Зато произошло то, чего никто ожидать не мог. Рюмка на столе перед ним сама собой зазвенела. Вилка, взлетев примерно на дюйм, постучала о стекло и вновь улеглась на скатерть. Телохранитель довольно хмыкнул. «Нам пора, господин Дезиато», проговорил он. «Попадать в толчью не с вашим-то здоровьем, чтобы к следующему концерту вы были как огурчик. Публика валом валила». Одно из лучших выступлений. Планета, как Рафун, 576 тысяч и еще 2 миллиона лет назад. Немось не могли дождаться, дождаться пока начнется?» Вилка снова приподнялась, помедлила и неопределенно покачалась в воздухе. И опять упала. «Да ладно», — заметил телохранитель. «Все пройдет классно. Уже прошло. Вы их просто убрали. Когда черный корабль вмазывается в солнце, они просто шизеют. А этот новый просто красавец. Даже жалко». Если мы спустимся вон там, я скажу проверить автопилот черного и отчалим в лимузине. Идет?» Вилка стукнула один раз в знак согласия, и рюмка с вином загадочным образом опустела. Телохранитель вывез кресло с ход блэком дезиата из ресторана. «Наступает долгожданный миг!» — воскликнул Макс. «Скипают небеса! Все валится в адскую вопящую пустоту! Через двадцать секунд со вселенной будет покончено!» Ярость разрушения полыхала вокруг, И в этот момент, как бы из бесконечного далека, донесся звук одинокой трубы. Макс бросил недоуменный взгляд на оркестр. Трубача в его составе не было. Вдруг рядом с ним на сцене возникла закрученная спиралью струя дыма. Первую трубу поддержали другие. Более пятисот раз Макс вел это представление, но такого еще не случалось. Дым сгустился в фигуру дряхлого бородатого старца. Его глаза сияли, как звезды, а голову венчала корона. «Что это?» прошептал Макс, дико вращая глазами. «Что происходит?» В задних рядах раздались восторженные вопли приверженцев церкви второго пришествия великого пророка Зарквона. Макс растерянно замигал, но быстро взял себя в руки. По «Поприветствуем великого пророка!» провозгласил он. «Он явился! Зарквон вновь явился к нам!» Под гром оваций Макс подошел к пророку и вручил ему микрофон. Зарквон откашлялся. Поглядел вокруг. Неловко повертел микрофон. «Э-э», сказал он, «я... опоздал -э -э немного. Куча дел, знаете ли, совсем замотался». Зарквон снова откашлялся. «Как у нас со временем? Надеюсь, э -э найдется, мину...» И в этот миг настал конец вселенной.